Глава пятое. Наказание. Раньше, чем в кабинет входит Рейнорд, меня огибает слегка обжигая темная магия. Я вздрагиваю и резко отступаю от Варгуса. Поток проходит мимо меня и концентрируется на моем приятеле, который морщится от боли. Я возвращаю себе способность мыслить. Почему пять минут назад? Что за ерунда? У меня еще оставалось время. Профессор Силейн, но ведь еще начинаю я. Оборачиваюсь и замечаю взгляд, которым ректор сверлит Варгуса. Больше всего пугает на мгновение ставший вертикальным зрачок. Варгус отвечает взаимно недовольным выражением лица. «Это крайне безответственно – опаздывать в первый рабочий день», – пригвождает меня к месту Рейнард, особенно учитывая причину опоздания. До меня начинает доходить неоднозначность нашего с Варгусом вида. Чувствую накатывающее раздражение. Какое Рейнарду до этого может быть дело? Я ему ничем не обязана. Самодур. Варгус выходит вперёд, пряча меня за своей спиной. А вам не кажется, что с леди стоит общаться более уважительно? Обращается он к Рейнарду. На лице ректора появляется ухмылка, которая не предвещает ничего хорошего для моего приятеля. «Для вас, профессор Силейн, или господин ректор», властно говорит Рейнард. «К тому же...» Мне кажется, что леди ведут себя более сдержанно и прилично. Они уединяются с полуобнажёнными мужчинами. Чувствую, как напрягается Варгус и понимаю, что его пора остановить. Два нестабильных дракона мало того, сами могут пострадать, так ещё и всю академию поставят под угрозу. Выхожу из-за спины Варгуса. Прошу прощения, профессор Селейн. Извиняюсь я. Я просто помогла Варгусу после неудачного эксперимента. Рейнард окидывает кабинет придирчивым взглядом, оценивая рабочий беспорядок. Особенно долго он рассматривает защитный куб, в котором показательно видны последствия взрыва пробирки. «Профессор Барнс сильно вас разбаловал», – заключает ректор. «Аспирант Варгус, предлагаю вам больше времени уделять вашему обучению, чем девушкам. Иначе я гарантирую вам отчисление. У меня между лопаток пробегает холодок, ведь он может...» А Варгусу обязательно нужно продолжать обучение. Да кто вы такой? с негодованием спрашивает приятель. Ваш новый ректор. с усмешкой отвечает Рейнарт, чувствуя, что он хозяин положения. И научный руководитель. Уберите здесь за собой. Жду вас завтра у себя с материалом для диссертации. Если не хотите вылететь из академии. Вижу, как зрачок Варгуса сужается, губы поджимаются. а на скулах начинают играть желваки. Только не это. Я не могу при Рейнарде использовать свою силу. Он тёмный. Даже если он помогал Филу и приятелям, не значит, что он не сдаст всех при удобном случае. Я прекрасно помню, что у него нет сердца. Незаметно передаю Варгусу ключи от комнаты и шепчу. «Успокойся». Аккуратно, чтобы со стороны не было видно, вливаю немного света в руку Варгуса. «Подумай, что для тебя важнее. Минутный триумф сейчас?» или отложенная глобальная победа. Чувствую, как его дыхание выравнивается. «Мисс Антис, мне кажется, вы настроены опоздать ещё сильнее», практически прорычал Рейнард, замерев в дверях. «Он дожидается, пока я выхожу из кабинета, и только потом идёт вперёд. Я подбираю юбку и следую за тёмным. Чувствую, как студенты и преподаватели чуть ли не сворачивают головы, наблюдая за тем, как я в старом поношенном платье». практически бегом пытаясь успеть за высоким статным ректором. И это при том, что он даже не напрягается. Мисс Пуфти недовольно кривит губы при моём появлении, но мне совсем некогда разбираться с её претензиями. Когда я, наконец, добираюсь до кабинета ректора, вижу, что Рейнард уже сидит в своём старинном кожаном кресле. Как только за мной захлопывается дверь, Тёмный откидывается на спинку и сцепляет руки. «Итак, мисс Антис...» Заявляет он. «Я не могу оставить ваши опоздания без наказания». Его взгляд делает фразу двусмысленной. Но я понимаю, что он просто издевается, чтобы вывести меня на эмоции. Не дождётся. «Вычтите у меня из зарплаты?» Выпрямив спину, спрашиваю я. «Или опять иные методы отработки предложите?» Его забавляет мой ответ. Уголок рта тёмного ползёт вверх. «А вы бы хотели...» Снова провоцирует меня он. «Пожалуй, откажусь. Тогда, думаю, два часа сверхурочно будет достаточным». Становится серьёзным он и указывает на стол в углу его кабинета, который, кажется, ещё утром отсутствовал. «На вашем столе лежат документы. В них сегодня нужно навести порядок, чтобы я мог быстрее разобраться с проблемами Академии. Я с ужасом смотрю на три высокие стопки с папками и понимаю, что тут, возможно, не пара часов». А часов пять сверхурочной работы. Мне нужно успеть в комнату до восьми, иначе в аргус уйдет, а Аллан останется один. А я еще обещала ему почитать сказку на ночь. Вам нужно дополнительное указание, чтобы приступить к работе? Или вам так нравится мое общество, что вы хотите со мной остаться подольше? Подгоняет меня темный. На самом деле работа оказывается не настолько сложной, как мне показалось вначале. Я достаточно быстро понимаю, что к чему, и дело идёт шустрее. Единственное, что сбивает всё время, это практически постоянное ощущение, что тёмный рассматривает меня. Изучает. Хочется закрыться. Но светлые ведьмы не умеют противостоять тёмным. Они вообще не умеют защищаться. В какой-то момент кажется, что просто так смотреть на меня Рейнерду становится скучно. Он отправляет с поручением в лекарское крыло, потом в хозяйственный блок, потом в библиотеку и архив. Мне даже не удаётся сходить в столовую. При этом моя работа каждый раз прерывается. Мне снова и снова приходится вникать в сортировку папок, что отнимает время. Постепенно за окном темнеет. Я всё чаще бросаю взгляд на часы и кусаю губы, понимая, что не успеваю. «Вы куда-то спешите, мисс сантис Наконец спрашивает Тёмный, перехватив очередной мой взгляд на часы. «Может быть, вас кто-то ждёт?» «Да, профессор Силейн», – отвечаю я. «У меня всё же есть жизнь вне работы, и профессор Барнс это понимал». Его взгляд темнеет, а ноздри недовольно расширяются. «И тот, кто вас ждёт, так важен?» Раздражённо интересуется Рейнард. «Я только киваю. Важен, ещё как важен. Но говорить об этом ректору я не собираюсь». «Что ж, можете идти», – разрешает он. Но из зарплаты у вас вычтут за сегодняшнее опоздание и недоделанную работу. В голове всплывает куча нелестных эпитетов, которыми я готова наградить тёмного, но сейчас время важнее. Я вскакиваю из-за стола и выбегаю из кабинета. Кажется, теперь я только бегом буду покидать этот ненавистный кабинет. Ступеньки мелькают в полумраке ночных лестниц. Тени от свечей скользят по стенам коридора, и я, наконец, оказываюсь в своей комнате. Конечно, Варгус уже ушёл. На кровати сидит заплаканный Аллан, который сразу же кидается мне на шею. «Мамочка, мне было так страшно!» Хлюпая носом, жалуется он. «Я думал, что ты не вернёшься!» Прижимаю к себе хрупкое детское тельце и целую сына в мокрые щёки. Сердце готово разорваться на куски. «Ну что ты, милый, я тебя никогда-никогда не оставлю!» Шепчу я сыну, и он потихоньку успокаивается. И никакое наказание больше не вынудит меня задержаться дольше положенного, сколько бы ректор ни рычал и не возмущался. Этот тиран не имеет сердца, не умеет любить. В этом я уже убедилась. Но вредить моей и так с трудом налаженной жизни я не позволю. Внезапно раздается стук в дверь. Хмурюсь, понимая, что варгу вернуться не мог, а других гостей я не жду. «Возможно, соседка о чём-то хочет попросить?» Аккуратно, едва-едва приоткрываю дверь. «Мне кажется, это ваше». На пороге стоит Рейнард с горящим от раздражения взглядом и протягивает мне деревянный кулон брата в виде фигурки дракона. Я сразу же проверяю грудь, понимая, что потеряла его. Протягиваю руку, чтобы взять кулон, но Рейнард пользуется моей растерянностью и распахивает дверь». жадно скользя по комнате глазами в поисках чего-то. «Или кого-то?» Испуганный вскрик вырывается из моей груди. Я прижимаю к себе Алана, пытаясь скрыть его за собой. «Мамочка, а кто этот дядя?»